Глава 2. Снегопад и великое открытие Шустера Чего-чего, а снегу на севере всегда хватало. Но в первых числах декабря на котьму обрушился небывалый снегопад. Такого даже старый Тимофей Тимофеевич не припоминал. Снег шел три дня подряд, засыпал заборы, сараи и дома по самые крыши. У некоторых исп из снега торчали только печные трубы, возле которых грелись воробьи и вороны. Глядя на исчезнувшую деревню через чердачное окошко, Катаускас вздохнул. Эх, великая сила природа, Йоксель-Моксель. Вот так когда-нибудь нас занесет, и все. Была котьма, и нет котьмы была котьма и кэп знаешь ты совершил открытие какое открытие такое если посмотреть на нашу деревню сверху то ее как бы и нет вроде бы это безжизненная пустыня сверху снег а внизу тепло и жизнь вот так и там только вместо ворон пингвины где там? Какие пингвины? В Антарктиде! Ее тоже однажды снегом замело, льдом наморозило, а жизнь внизу осталась. Разница только в том, что у нас 4 метра снега, а там 4 километра. И ты думаешь... Да! Антарктида открыта только сверху. Но если проникнуть под толщу льда, то может быть удастся найти жизнь, растения, животных, может быть даже целую цивилизацию. Ох, и фантазёр ты, шустер. Хотя всякое бывает. Вон, смотри, первый пингвин. Где пи-пи-пингвин? К ним в раскоряку, проваливаясь в снегу. Ковылял кто-то черный-черный. Котобои с трудом узнали перепачканного Сажей Шлынду. Шлында, это ты? Ёксель-моксель. А мы решили, что ты пингвин. Я не пингвин. У меня чердак заколочен. Пришлось через печную трубу вылезать. Спички не одолжите. Постепенно из домов стали выбираться и другие жители. Кто на лыжах, кто на санках, ездили друг к другу за спичками, солью, лишней лопатой. Сами откапывали дома и соседям помогали. Пока Катаускас орудовал лопатой, Шустер перекапывал интернет и через день сообщил. Я был прав. Ученые обнаружили под ледяным покровом Антарктиды... Озера. Некоторые огромные. Озеро Восток по площади чуть меньше Байкала. И другие озера имеются. Значит, там есть вода. А где вода, там и рыба. А где рыба, там и жизнь. Допустим, ты прав, Компьютан. Только как это доказать? Мы должны отправиться в Антарктиду и найти вход... «Под ледяную шапку!» Катаускас покачал головой. Вечно у младшего матроса йоксель-моксель какие-то сумасшедшие идеи. Однако это засело как заноза в лапе. В Южном океане они еще не плавали. Да и у муары можно будет назвать путешествие за пять океанов. «Наши предки открыли внешнюю Антарктиду!» А мы откроем внутреннюю Что скажешь, Кэп? М -м заманчивое предложение Интересно, что скажет Старпом Выслушав почти научный доклад Шустера, Афоня фыркнул Пш Странно, что никто из ученых до этого не додумался Что у них таких снегопадов не бывает Это нам с Катаускасом Наша северная природа Подсказала